Амстердам, Голландия, 18 мая 2006 года Он вошёл в зал и огляделся. В глубине зала за столиком сидел высокий мужчина, заказавший себе стакан апельсинового сока. Вошедший подошёл к нему и сел напротив. Почти тут же появился официант. В этом аргентинском ресторане самыми популярными блюдами были мясные блюда-гриль, приготовленные на углях. Но второй вошедший попросил кружку пива. Официант разочарованно отошёл, чтобы сразу исполнить заказ. «Здравствуй», — сказал пришедший сюда первым мужчина. «Как добрался?» «Плохо, с двумя пересадками. Как будто нельзя взять обычный билет из Москвы до Амстердама». Пожаловался связной. Это был мужчина среднего роста, со стёртым лицом и незапоминающейся внешностью. Его собеседник был высокого роста, в очках, с тонкими кривившимися в иронической улыбке губами, с высоким лбом, ровным носом. Его можно было принять за немца или англичанина. «Обычный билет взять нельзя», — добродушно сказал он. «Ведь тогда легко вычислить, куда ты ездишь и с кем встречаешься. И мне нельзя просто так ездить туда и обратно. Очень легко проверить, когда проходишь государственную границу». Гораздо легче работать в Шенгенской зоне. Я знаю, знаю. Он замолчал. Официант принёс кружку пива и подставку под кружку, а также тарелку солёных сухариков. Положив всё на столик, он ждал, когда новый гость сделает основной заказ. Но тот кивнул ему, разрешая отойти. Официант вздохнул и отошёл. Во всём мире официанты одинаково любят, когда клиенты делают крупные заказы. Ты привёз данные уточнил первый незнакомец. «Конечно, привёз фармацевт. Я всё вам привёз». Первый – Ашот Нерсисян. Живёт в Малаге. Второй – Анри Барнар. Живёт в Лионе. Все данные здесь записаны. Он положил на стол маленький конверт. «Что это такое?» Не понял фармацевт. флеш пояснил связной. «Можно использовать в любом компьютере, в любом ноутбуке». «Я знаю, как их использовать», – недовольно сказал фармацевт. «Но раньше вы присылали сообщения на дискетках». «Техника уже другая». Улыбнулся связной. «Всё меняется». «Всё, кроме нашей работы». Фармацевт взял конверт и положил его во внутренний карман. «А почему Барнар? Мы разве уже перешли на иностранцев? Решили поменять правила игры?» «Он работал на нас, потом сдал». Пояснил связной, понизив голос. «Ясно. Я всё понял. Срок обычный?» «На ваше усмотрение. Но желательный срок не больше месяца. Там указаны счета. Меня просили узнать, что вам нужно». «Ничего не нужно. Следующую встречу назначим после выполнения этих поручений. Между прочим, в Дудерштрате вы меня серьёзно подвели. Она была не одна». «Каким образом?» «Встрепенулся связной». «Мы всё проверили. Она жила одна в своём доме». «Нет, ни одна. На воскресенье к ней приехала семья дочери, которая жила рядом. И оставили у неё внучку. Когда я вошёл в дом, там была кроме хозяйки квартиры и её внучка. Почти грудной ребёнок». «Господи!» – ахнул связной. «Вы убили обеих?» «Тебе нельзя работать связным», – сказал фармацевт. «У тебя плохие нервы». Не умеешь нормально анализировать и делаешь поспешные выводы. Конечно, нет. Я не убиваю детей. И я не убийца. Профессионалов моего уровня уже почти не осталось. Ребёнка я перенёс в манеж, и она там заснула. А с бабушкой быстро разобрался, чтобы ребёнок ничего не видел. Ещё вопросы есть? Я всё понял. Дрожащим голосом сказал связной. Я всё передам. И закажи себе мясо. Посоветовал ему фармацевт, вставая из-за стола. «Здесь великолепно готовят мясо. Лучше возьми микст Там будет всего понемногу. Нельзя назначать встречу в аргентинском ресторане и не есть мясо. Это сразу вызывает подозрения. До свидания». Он сделал несколько шагов за спину Связному. Тот почти сразу обернулся. Но его собеседник словно растаял в воздухе. Когда к Связному снова подошёл официант, Он заказал ему мясо. Официант уточнил, любит ли гость мясо с кровью. Нет, сразу получил он ответ. Не нужно с кровью. Когда официант отошел, связной еще раз оглянулся и на всякий случай пересел на другое место, чтобы видеть входивших и выходивших людей. На то самое место, где сидел фармацевт, лицом к дверям.